Четырьмя часами раньше герой курзеевского рассказа просыпался в спальне своего особняка на загородной. Уже пятый день нанятый Прасоловым за громадные деньги личный нарколог осторожно, по капельке, ступеньками снижая дозы, вытаскивал домового из жуткого месячного запоя. Опытные люди знают, выход из такого состояния – дело трудное и опасное. Именно тут подстерегает неопытного жгучий поцелуй белой леди. Федор Прасолов был близок к своему знаменитому скоростному штопору и в любой момент мог сорваться. Ему казалось, что он проспал совсем немного. Но когда с трудом разлепил набрякшие веки и поглядел на часы, стрелки показывали начало десятого утра. Он приподнялся с изжеванной несвежей простыни, резко шатнуло. Постепенно оглушительное буханье в голове превратилось в тупую боль. Сильно болело горло. Как в детстве, когда ему вырезали гланды. Он вспомнил, как после операции мать принесла ему в больничную палату громадный, облитый шоколадом торт-мороженое. Тогда, в 1958 году, лакомство совершенно немыслимое. Чтобы было не так страшно перед операцией, когда надо оставаться одному, без матери, среди незнакомых людей в большой палате. Врачи говорили ему, что после операции он будет есть одно мороженое до да отвала. А мать с повлажневшими глазами мелко-мелко кивала. И не обманула. Достала где-то, купила на последние деньги. Они бедно жили тогда. «Мама! Мамочка! Где ты сейчас? Услышь оттуда, как плохо твоему, Феденьке!» Помоги ему, Прасолов понимал, что его распадающееся сознание хватается за любую соломинку, лишь бы отогнать картинку того, что единственно может спасти его от этой адовой муки, как он наливает себе стаканчик холодного шведского абсолюта и спасти, но из Искулап ясно сказал ему, еще хоть 100 граммов и новый срыв. И добавил гнида, что не отвечает за последствия. Как денежки дважды в месяц получать, так он за все отвечает. Федор яростно сплюнул под ноги. Попытался сплюнуть. Не было у него во рту слюны. Праслов не дошел до ванной, свернул в туалет. Трясущейся рукой, еле-еле попав по язычку выключателя. желудок сжался, расслабился. Затем скрутился в судороги И опять расслабился. Пить было нельзя. Конечно же нельзя. Но не выпить он не мог. Это свыше его сил. Пусть маленький стаканчик эвкалиптовой настойки. Это ведь лекарство. Пропади пропадом все врачи на свете. Ему казалось, что до кухни он добирался целый час. Форточка была широко распахнута. Из нее дуло сырым, холодным. и упоительно свежим ветром шуганув со стола ярко рыжего умывающегося фраера своего любимца единственного из шести котов которому позволялось входить на кухню федор достал из настенного шкафчика заветный графин с настойкой он ненавидел и презирал людей давно жил один и не нуждался в собутыльнике ему и с фраером хорошо будь здоров кот Хочешь построить для тебя и твоих котят специальный дом, накуплю живых мышей, а шестерку, лежку мордву, заставлю дверь сторожить, чтобы они не разбежались, а ты будешь их ловить, убивать и жрать. Нет, жрать не станешь, ты вон гладкий какой, только убивать, медленно, играючи, со вкусом. Кошки умеют убивать, я тоже. За это кошек и люблю. А бабу мерзкую, Которую убираться приходит каждый день, Не пущу. От нее воняет. От всех людей воняет. Только звери. Если пахнут, то приятно. Свежей кровью. Через час с небольшим Федор с недоумением смотрел на кота, Не в силах понять, Откуда доносится Этот сиплый, отрывистый смех, Весьма схожий с собачьим лаем. Он повернулся, и звучно, со смаком, рыгнул прямо в кошачью мордочку. «Ага!» Фраер настороженно прижал уши, но смеяться перестал. Настойка кончилась, а бутылка абсолютно спрятана в спальне. «Он не пойдет туда. Ему страшно. Как тогда, как в детстве, перед операцией?» «Мама, где ты?» «Где твой торт? Он же был такой большой!» Я не мог съесть его сразу. Кто его украл? Кто? И в этот миг в кухню, повиливая по бабье широкими бедрами, вывалив лиловый язык и глядя ему в лицо глазами без зрачков, вошла енотовидная собака.